Глава шестнадцатая. «Пожалуйста, простите меня, сэр», — сказал один из мальчиков. Похоже, он действительно раскаивался. «Чудо чудное». Мистер Крестли вскинулся, решив, что задремал. По спине прополз холодок. В таких случаях обычно говорят, что кто-то ступил на твою могилу. Мистер Крестли поднял голову от тетрадок и оглядел класс. В классе почему-то находился швейцар. «Как бишь его?» У него еще сиплые голосы, и по каждому вопросу свое дурацкое мнение. «Ах да, Литтлтон!» «Кажется, Литтлтон вставляет новое стекло взамен разбитого». Мистер Кресли озадаченно нахмурился, потому что не помнил, что стекло вообще разбивали. Но, посмотрев на окна, он увидел, что одно из стекла и вправду только что вставили. Оно было все в замазке и заляпано жирными пальцами. «Ну вот, мистер Крестли, как новенькая!» — проскрежетал швейцар. «Спасибо, Литлтон, – холодно ответил мистер Крестли. «Только дай этому Литлтону поговорить, и он застрянет и сам станет учить класс уму-разуму». Мистер Крестли напряженно ждал, пока швейцар соберет инструменты и ретируется. «Слава небесам!» «Спасибо, Чарльз», — сказал кто-то. Мистер Крестли резко обернулся и увидел, что в классе присутствует совершенно незнакомый человек. Незнакомец был высокий, усталый и, судя по наряду, собирался на свадьбу. Мистер Крестли смутно подумал, что это, наверное, школьный инспектор. И учтиво... Приподнялся на стуле. «Нет, что вы, не вставайте!» Остановил его крестомансий. «Я уже ухожу!» Он направился к двери. Перед тем, как выйти, он обернулся. Еще раз оглядел второй «Игрик» и произнес. «Если я кому-то из вас понадоблюсь, свяжитесь со мной через старые ворота». Дверь за ним затворилась. Мистер Крестли снова уселся за тетрадки. Он оцепенел. На самой верхней тетрадке в стопке лежала записка. Только что ее тут совершенно точно не было. Записка была нацарапана печатными буквами, обычной синей шариковой ручкой, и у мистера Крестли при виде ее появилось пристранное чувство, что все это с ним уже происходило. Но почему? Наверное, он задремал и увидел сон. Да. Стоило мистеру Кресли об этом подумать, и он понял, что действительно видел удивительный сон. Ему приснилось, что он преподает в совершенно ужасном интернате под названием Ларрудхаус. Мистер Кресли задумчиво поглядел поверх опущенных голов второго «Y». Он точно знал, что это общеобразовательная школа «Уютные дубки». и что все школьники вечерние расходятся по домам. Хвала небесам! Мистер Крестли всегда казал, что преподавать в интернате — сущая каторга. Круглые сутки на работе. Интересно, кто же написал эту записку? И тут, оглядываясь на класс, мистер Крестли испытал легкое потрясение. В классе не было многих героев его сна, Он отчетливо помнил стайку надоедливых девиц. Тереза Мулит, Делия Мартин, Хизер, как ее там, Карен, как-то еще. Их почему-то не было. И Дэна Смита тоже. Ах, да! Мистер Крестли вспомнил, что случилось. Дэн должен был быть на уроке, но его увезли в больницу. Два дня назад этот дурачина на проглотил горсть мелких гвоздиков. Поначалу ему никто не поверил. Но когда мистер Уэнтвард, директор, отвез Дэна на своей машине к доктору, а столопа просветили рентгеном, и на тебе действительно полный живот гвоздиков. Во сне мистера Кресли была еще одна невероятная странность. Ему приснилось, что директриса школы мисс Кэдваладер Полная чушь. Мистер Кресли прекрасно знал, что мисс Кедваладер зовут ту даму, которая руководит школой для девочек у Старых Ворот. Там же преподает Эйлин Ходж. Теперь понятно, откуда во сне взялась Тереза Муллетт с подружками. Эти лица пялились на него из ровной шеренги девочек, семенивших за Эйлин Ходж. Тут мистеру Кресли вспомнилось нечто, едва не затмившее и сон, и таинственную записку. Эйлин Ходж согласилась поужинать с ним. Они договорились, что он зайдет за ней во вторник, потому что во вторник начинаются каникулы. Какой прогресс! Но, несмотря на предвкушение свидания с Эйлин, сон и записка не давали мистеру Крестли покоя. Почему же ему так хочется выяснить, кто написал записку? Он посмотрел на Брайана уэнфорта сидевшего рядом со своим... закадычным другом Саймоном Силверсоном. Они во все хихикали. Наверное, записка просто очередная шуточка Брайана, но с той же вероятностью она могла бы быть частью хитроумного плана, который разработали Чарльз Морган с Нерупамом Сингхом. Мистер Кресли посмотрел и на них. Чарльз в ответ глянул на мистера Кресли поверх очков и листка бумаги на котором должен был что-то писать. О чем, интересно, мистер Кресли сумел догадаться? Чарльз продвинулся не дальше заглавия. Стихи о Хэллоуине. Нерупам тоже. На полу между ними стояла пара беговых шиповок. И самым странным в ней была метка Дэниел Смит. И Чарльз, и Нерупам прекрасно знали, что шиповок у Дэна отродясь не было. Конечно. Фамилию Смит редко и не назовешь, однако обоих одолевали странные двойные воспоминания. Чарльза особенно удивляло внезапно нахлынувшее чувство покоя и облегчения. Внутри у него словно бы узел развязался. А еще там было пусто. Согласно одной части его воспоминаний, есть хотелось потому, что невидимый Брайан Уэнтворд слопал половину его обеда. Другая часть предполагала, что почти всю большую перемену Чарльз проторчал в шахматном клубе. До сих пор Чарльз страстно хотел стать гроссмейстером. Теперь он передумал. И все из-за двойных воспоминаний. Кто-то, чье имя Чарльз уже позабыл, сказал, что у Чарльза откроется выдающийся талант в какой-то области, и сейчас Чарльза осенило, что это не шахматы. «Может быть, лучше стать изобретателем?» Так или иначе, та часть воспоминаний, в которой присутствовал шахматный клуб, а почему-то казалось, что она важнее, советовала после уроков со всех ног бежать домой, чтобы успеть доесть кукурузные хлопья, пока их не стрескала его сестрица Бернардина. «Гай Фокс», — тихонько проговорил Нерупам, — Чарльз не понял что Нерупам имеет в виду волшебство или каникулярную затею которую придумал дэн смит они решили пройтись по городу с чучелом гай фокса собирая деньги только вместо чучела взять нерупама если нерупама посадить на старый детский стульчик на колесиках завалявшийся у морганов на чердаке получится чудный гайфокс длинный тонкий гибкий только теперь Чарльз и Нерупам сомневались, достанет ли у них духу проделать все это без Дэна. Из чего тебе в голову взбрело спорить с Дэном, что он не сможет проглотить гвозди? Шепотом спросил Чарльз у Нирупама. Так я же думал, что он действительно не сможет, сердито ответил Нюрупам. Ему крепко попало за этот спор от мистера Уэтфорда. Давай попросим Нэн и Эстель помочь толкать стульчик. Но они же девчонки. возразил Чарльз. Однако, подчеркивая слова стихи о Хэллоуине красной ручкой и рисуя вокруг капли крови, он обдумал эту мысль. Закрашивая последнюю каплю крови, Чарльз вдруг заметил на пальце какой-то волдырь. Он аккуратно закрасил его красным. Ему не хотелось так уж сразу забыть некоторые вещи. Между тем... Мистер Крестли по-прежнему ломал голову над запиской. Может быть, это очередной полет фантазии Нэн Пилигрим? Нэн, как всегда, с того самого дня, когда она в начале года приехала из Эссекса, сидела рядом с Эстель Грин. Эти девочки были просто не разлей вода. Вот и хорошо, а то Эстель до приезда Нэн была довольно одинока. Нэн посмотрела на мистера Крестли, а потом обратно за свою ручку, бегущую по бумаге. Она потрясенно прочитала. А в этой части радуги Гай Фокс затоптал тлеющий фитиль, но осталась одна крошечная искорка. Она кралась и кралась, проедая себе путь к пороху. Бабах! Эстель, посмотри. Эстель нагнулась глядеть и вытарщила глаза. А знаешь что, я думаю... — зашептала она. — Вот вырастешь, станешь писательницей, будешь писать книги. Так вот, ты будешь думать, что сочиняешь, а на самом деле все это где-то сбудется. Она вздохнула. — А я напишу стихи про великого чародея. Мистер Кресли вдруг подумал, что тревожиться по поводу записки совершенно ни к чему, ведь в конце концов кто-то просто пошутил. Мистер Крестли откашлялся, собираясь заговорить. Все с надеждой подняли голову. «Кто-то прислал мне записку в честь Хэллоуина», — сообщил мистер Крестли. И прочитал. «Кое-кто в этом классе колдует». От такой новости второй Игрик пришел в восторг. По всему классу потянулись руки, словно грядка молоденькой фасоли. «Это я колдую, мистер Крестли!» Мистер Кресли, я колдун. А можно я буду ведьмой, мистер Кресли? Это я, мистер Кресли, я, я, я.